а внешне они были друзьями, скорбящими о возможной обоюдной потере, в то время как внутренний Датон старался заручиться таким доверием своего собеседника, которое могло бы вымостить путь к его собственному высокому и неожиданному положению тестя богатого баронета. Томас же думал лишь о том, как бы одурачить штурмана до такой степени, чтобы использовать его в случае крайней необходимости как свидетеля для поддержания своих собственных притязаний. Однако манеру, с какой он стремился достичь своей цели, приходится оставить в читателя, поскольку у нас есть более важные вещи, о которых надлежит вспомнить в этой связи. Со времени, когда сэра Уичерли уложили в постель, мистер Роттерхем сидел возле больного, следя за течением приступа и готовый истолковать любое еле слышно и невнятно выраженное желание. Мы говорим невнятно, потому что речь баронетта была слегка нарушена тем родом паралича, который не низводит эту способность до состояния, когда, как говорят в народе, у него язык заплетается. Любитель выпить мистер Роттерхем не был, тем не менее, лишен благочестивых чувств и отправлял все пасторские обязанности, С той степенью рвения, какой обычай страны и убеждения этих дней обыкновенно требовали от священников. Он даже взялся добровольно читать молитвы за больного, как только тот понял, что пациенту вернулась память. Но это чистосердечное предложение было отклонено сэром Уичерли под влиянием более ясного понимания в виду приближение смерти, что устроенная им вечеринка не слишком уместный повод для совершения этого святого обряда. Наконец, сэр Уичерли настолько пришел в себя, что смог оглядеться более осмысленно, и в конце концов его глаза медленно обвели комнату, задерживаясь на каждом лице в отдельности и явно с каким-то намерением. «Я узнаю всех вас теперь», — сказал славный баронет, по-прежнему с трудом ворочая языком. — Сожалею, что задал столько хлопот. У меня мало времени. — Надеюсь, что это не так, сэр Уичерли, — вмешался викарий утешительным тоном. — У вас был острый приступ, но хорошее здоровье позволяет противостоять ему. — У меня времени в обрез. Я чувствую это, — повторил пациент, поднеся руку к колбу. — Заметьте, датан прошептал. Том Уичкомп, мой бедный дядя сам намекает, что немного тронулся умом. При таких обстоятельствах было бы жестоко позволить ему во вред себе заниматься делами. Этого нельзя сделать законным путем, мистер Томас. Я думаю, что адмирал Оукс не допустит этого. Ротерхемп, продолжал пациент, я хочу уладить мирские дела, потом обратить мысли к Богу. У нас есть гости в доме. — Члены семьи официальное лицо. — Ну, разумеется, сэр Уичерли, сам адмирал Оукс в комнате и адмирал Блюотер тоже, я полагаю, еще в доме. Вы пригласили обоих провести ночь у вас. Я вспоминаю, теперь в моей голове еще сумбур. Здесь Том Уичкомп снова подтолкнул штурмана. — Сэр Джервис Оукс, адмирал, старинный баронет, человек высокой честности. Адмирал Блюотер тоже. «Родственник, лорда Блю Уотера, джентльмен, всеми уважаемый. Вы тоже, Роттерхем, с моим дорогим братом Джеймсом, святым Джеймсом. Так обычно я звал его, когда он был жив. Вы добрый сосед, Роттерхем. Могу ли я что-нибудь сделать в доказательство этого, мой дорогой сэр Уичерли? Я был бы счастлив, как никогда, узнать и исполнить все ваши желания в такой важный момент». Пусть все покинут комнату, но вы с головой хуже. Нельзя откладывать. Это жестоко. Мучить моего любимого дядюшку делами или разговорами в его нынешнем положении вмешался Том Уичком, подчеркнуто повышая голос и придавая ему оттенок властности. Все не только почувствовали справедливость этого, но и осознали, что говорящий по его кровному родству имеет полное право вмешаться так, как он это сделал. Однако сэр Джервис Оукс не имел большого желания соглашаться с этим протестом, ибо к недоверию, которым он проникся по отношению к тому Уичкамбу, добавилось впечатление, что хозяин дома желает объявить нечто интересное и связанное с его новым фаворитом лейтенантом. Тем не менее он почувствовал себя вынужденным считаться с признанными и более обоснованными притязаниями племянника и воздержался От вмешательства. По счастью, сэр Уичерли был еще сам в состоянии заставить выполнить собственные желания. «Пусть все покинут комнату», — повторил он голосом, поразившим неожиданной твердостью и равно неожиданно членораздельной речью. «Все, кроме сэра Джервиза Оукса, адмирала Блюотера, мистера Роттерхема, этих джентльменов прошу остаться, прочих выйти». Привыкшие повиноваться приказам своего хозяина, тем более выраженным столь решительным тоном, домочадцы покинули комнату, сопровождаемые Даттоном. Но Том Уичкомп счел удобным остаться, как будто его присутствие разумелось само собой. — Сделайте мне одолжение выйти, мистер Уичкомп, — продолжил баронет, задержав некоторое время взгляд на племянники, словно ожидая, что тот удалится и без этой просьбы. Мой милый дядя, это я, Томас, сын вашего брата, ваш ближайший родственник, в тревожном ожидании и со всем почтением возле вашей постели. Прошу вас, прошу вас, не путайте меня с посторонними. Подобная забывчивость разобьет мое сердце. Простите меня, племянник, но я хочу остаться наедине с этим джентльменом. В голове сумбур. Видите, как обстоят дела, сэр Джервис Оукс? «Вы видите, каковы дела, мистер Роттерхем, а? Вот подъезжает карета, чтобы отвезти адмирала Блюотера на его корабль. Мой дядя хотел для чего-то иметь трех свидетелей, и я могу остаться третьим». «Сэр Уичерли, вы хотели бы остаться с нами наедине?» — спросил сэр Джервис Тоном, свидетельствовавшим, что будет употреблена власть, чтобы заставить выполнить его требования, если только дядя все еще не желает присутствия своего племянника. Больной сделал утвердительный знак и в чересчур решительной манере, чтобы ошибиться. — Вы понимаете, мистер Уичкомб, каково желание вашего дяди, — заключил сэр Джервис, тем невозмутимым тоном, каким хорошо воспитанный начальник намекает подчиненному, что ожидает повиновения. — Я уверен, что его желаниям не пренебрегут в момент, подобный этому. — Я ближайший родственник сэра Уичерли Уичкомба, — сказал Томб слегка задиристым тоном и никто не имеет такого же права, как родственник, и, смею сказать, его наследник, оставаться у его постели. Это зависит от желания самого сэра Уичерли Уичкомба, сэр. Он здесь хозяин, и поскольку он оказал мне честь пригласить меня под свой кров как гостя, а теперь пожелал остаться наедине со мной и другими, которых назвал поименно и среди которых вас нет, я буду считать своим долгом, чтобы его желаниям повиновались». Это было сказано твердым и спокойным тоном, каковой придала голосу сэра Джервиса привычка командовать. И Том начал понимать, что сопротивление могло бы стать опасным. Было важно также, чтобы какое-нибудь лицо в чине и с положением вице-адмирала не имело никакого даже пустяшного повода выступить против него в случае любого будущего спора. И выразив несколько слов почтения и своего желания доставить удовольствие дядюшке, Том покинул комнату.